«Был таковым, был, но предполагаю, что ими остался». С щелчком он пустил пикового туза в полет по комнате, вытащил из кармана орехи и защелкал ими. «Да, их в покое», — скинулся Дэнни. «Не могу, Дени, не могу, не могу». «Как только доберемся до Мексики», — сказал Милч, — Первое, что я сделаю, так это куплю тебе мешок орехов. Нет, э, есть орехи, доктор, думаю, есть Милч. Он сам как орех. Пропуричал Дени, благоразумно держась подальше от Милча. Не могли бы вы осмотреть ребенка? Сказал Ред настойчиво. Доктор подошел к девушке, посмотрел на малыша и наклонился с удивительной нежностью, взял его на руки. Тесс недоверчиво следила за его движениями. Врач положил мальчика на диван и раздел его. Огромные голубые глаза Терри обрели свою живость. — У вас есть термометр? — спросил доктор. — У Рэда нет. — У него жар, и живот вздул. Кончиками пальцев он слегка нажал на него, мальчик вскрикнул. «Ты си, ты си — Тесси, Тесси, — захныкал он. Девушка тут же приблизилась. — — Ну, что вы с ним делаете? — произнесла она с укором. Доктор добродушно посмотрел на нее. — Никогда бы не подумал, что в один прекрасный день кому-то понадобится моя помощь, — сказал он медленно. — Если ты кого-то убил, то у тебя больше нет права излечивать. Вы это знали? Странно, но тем не менее это так. В этом нет логики. Вам не дают спасти чью-то жизнь взамен вами загубленную. Хотя, может, это и справедливо, не знаю, не знаю. Доктор тихим голосом сказал Милч. Можешь покурить, если хочешь. Ты был на высоте. Словно не слыша его, доктор положил руку на потный лоб ребенка. Ну, что с ним? Спросил Милч. Может быть, ничего, может, что-нибудь очень серьезное. «Не бери в голову, док. Пройдет. Все у мальчишки пройдет. который час?» «Еще полчаса ждать», — ответил Дэнни. «Который час, доктор?» «Дэнни тебе только что ответил». Толстячок прикоснулся пальцами к горячей щеке малыша. «О, не меньше сорока градусов. Ред, вы знаете, что такое калистерная груша?» «Знаю, конечно. Есть она у вас? Нет?» Врач вздохнул. «Оденьте его, тест, повернулся он к девушке. «Что с ним?» — спросила та у доктора, который снова принялся за свои орехи. «Диагноз простой. Аппендицит». Он подбросил и поймал орехи тыльной стороной ладони. Из уст Тесс вырвался стон. Дэнни облизнул губы. Из угла его рта свисала сигарета. — Ну, что будешь делать, доктор? — Ничего, Дэнни, абсолютно ничего. — И что, мальчик умрет? — спросил Дэнни. Доктор кивнул. — Ты сказал, что я могу покурить мелоча? — спросил он, вздохнув. — Конечно. Давай-давай. Доктор присел на краешек стула, вытащил коробочку, пузырек, поставил все на стол, затем свернул сигарету. — Значит, вы ничего не можете сделать? — спросил Рэд. Могу, конечно. Если у меня будет скальпель, плазма, эфир и еще всякие мелочи. Даю глухому еще пятнадцать минут, прорычал мелочь. После чего, если этот щенок и помрет, то это случится отнюдь не из-за болезни. Дым тонкими струйками выплывал из ноздрей и уголков рта врача. Тошнотворный запах достиг Реда, и он отступил на шаг. В тот же миг послышался скрип рассохшихся половиц веранды, и Ред бросился к двери. «Стоять!» — медленно произнес мелочь, сжимая в руке револьвер. Дверь потихоньку отворилась, и они увидели хмуро глядевшего на них Рика. Опираясь на трость орехового дерева, Рик улыбался Постучал по протезу. «Вовремя», — сказал Милч, «вовремя». «Спасибо, Ред, все ли он сделал, как было сказано». Пинком ноги Милч захлопнул дверь.